Глава пятая. Мех. Франц открыл быстро и замер в дверях, оглядывая живописную компанию. Рэй и Свилли были ему привычны, но незнакомая девушка вносила в их ночной визит дополнительную интригу. «Доброй ночи, Франц!» Как можно спокойнее поздоровался Рэй. «Прости, что так поздно у нас тут. Заходите». Мех не стал дожидаться, пока Рэй изложит ему ситуацию на пороге, предпочтя выслушать его в доме. И грифона заводи, не стесняйся. Вилли тут же прошмыгнул внутрь так, будто он не грифон, а мышь. «А ничего, что он побудет здесь?» Целитель с сомнением наблюдал, как любопытный зверь тут же принялся все обнюхивать и осматривать. «Ничего», — отмахнулся Мех, — «не на улице же его оставлять». И с этим парень согласился. На улице без присмотра Вилли мог доставить намного больше проблем. Вилли тем временем пошел изучать большую комнату, совмещающую в себе все, что можно и нельзя совмещать, от кухни до лаборатории. Отгорожены были только две небольшие комнатушки, спальня хозяина с одной кроватью и шкафом и гостевая спальня с двумя кроватями и тумбами. Рэй бросил туда взгляд, убеждаясь, что дверь открыта и гостевая комната свободна. На шахты время от времени наведывались представители различных ведомств и владельцев. Строить для них отдельный гостевой дом выходило нерентабельно. Управляющий легко мог пережить постояльцев на своей территории несколько дней раз в три месяца. Но сейчас, к огромному облегчению Рэя, мех находился в доме один без гостей. «Ужинать будете?» Деловито осведомился хозяин и, не дожидаясь ответа, принялся доставать из комода тарелки. На одну он просто думал, согнав с нее пыль, другую протер полотенцем. Следом на столе оказались стаканы. Затем Франц подошел к холодильному ларю очень необычной конструкции. Он стоял на боку, и крышка у него открывалась не вверх, а тянулась на себя. И состоял он из двух отделений. Поменьше, где царил жуткий холод, и побольше, просто для поддержания свежести продуктов. Таких моделей Рей не встречал, и когда спросил, что это за чудо меховской техники, управляющий шахтами гордо похвастался, что это его личная модификация. Собственно, еды у Франции оказалось немного, особенно если взять расчет Грифона, тут же учуявшего съестное, и с жалобным взглядом голодающего уже не первую неделю, подскочившего к столу. «Слушай, а чем это пахнет?» Рэй подозрительно покосился на отведенную под лабораторию часть комнаты, где шел очередной эксперимент. «Дистиллят готовлю для будущей настойки», так пафосно заявил Мех, будто создавал лекарства от всех болезней. «Там все безопасно, не бойся, но долго, капать будет всю ночь». «Ясно». Целитель обглодал подогретую на сковородке куриную ногу и отдал ее Вилли догрызть. В этот момент горелка под ретортой от чего-то полыхнула, пламя взметнулось почти до потолка, и мех с руганью и проклятиями побежал восстанавливать процесс. А когда вернулся, на столе все было съедено, благодаря грифону и костей местным собакам не осталось. «На стойке?» Мех оттер слегка закоптившиеся щеки, поднял с глаз на лоб круглые очки с бинокулярными линзами и скинул толстые жаропрочные перчатки. Мне просто чай. Рэй как-то попробовал любимую настойку Франца, оказавшуюся ядренее первача. Собственно, из понравившегося там был только красивый глубокий зеленый цвет. Горький запах полыни и крепость сохранявшиеся даже после разбавления водой, целителя не впечатлили. Да и самого ритуала со стаканом, специальной ложкой с прорезями и куском сахара парень не оценил. На его взгляд, вкуснее от таких сложностей напиток не становился. дами Франц вопросительно посмотрел на девушку. Та смутилась от такого пристального внимания. «Будешь чай, Мия?» Похоже, к Рею спутница успела немного привыкнуть и перестала бояться и стесняться. «Просто воды», — попросила девушка. Мех выбрал для гостей самый чистый стакан и наполнил его водой почти до краев. «Франц, ты и не против, если мы у тебя заночуем?» О том, что это не на одну ночь, целитель пока умолчал. «Дружище, слушай, ты всерьез считаешь, что я выгоню вас обратно в ночь на улицу?» оскорбился мужчина. «Ну, мало ли, у тебя другие планы!» улыбнулся Рей. «Ночуете?» Мех снял чайник с плиты и поставил его на подставку перед парнем. Себе же достал из буфета бутылку с зеленой жидкостью. Рэй подозвал Грифона и вместе с девушкой проводил в гостевую комнату. «Веди себя хорошо», строго попросил целитель питомца, но кивнула почему-то Мия, хотя в ней Рэй и не сомневался. Закрыв дверь, парень вернулся к столу, где мех уже залил кипятком заварочный чайник, себе же он готовил тот странный полынный напиток. «Рассказывай». Франц не отрывался от медленно текущей через сахар настойки, но атмосфера неуловимо изменилась. Рэй неплохо знал меха, знал и то, что его... Назначение на шахты – это ссылка. Франц был талантливым ученым, но обладал непростым характером и совершенно не умел подчиняться. Он всегда отстаивал интересы своих людей, за что рабочие в нем души не чаяли, а вот начальство только зверело от очередного визита прямолинейного и упрямого меха. К тому же в силу буйного нрава Франц регулярно влипал в передряги, то напьется, то подерется, то загремит за решетку. В итоге ему нашли применение подальше от столицы, и Верваль не жаловался и был вполне доволен жизнью. Зато, наконец, свобода. Никакого начальства под боком, минимум отчетности. Делай, что хочешь. Как-то пошутил он, как раз собирая новый самогонный аппарат. Вот только свободолюбие меха и его способность как по мелкому нарушать правила, так и серьезно приступать закон, могли сыграть и в пользу Рея, и против него. Но все же целитель решился. Франц был на восемь лет старше и намного опытнее. Он относился к тем тертым калачам, которых жизнь побила и слегка пожевала. Шрам на подбородке, который прикрывала не слишком аккуратно подстриженная бородка, Нос с горбинкой, как подозревал целитель неестественного происхождения, и глубокий рубец над бровью. Что там скрывается под одеждой, кроме выходящих из-под рукавов татуировок, оставалось только догадываться. Просторная рубаха с несколькими въевшимися пятнами, грубые штаны из плотной холстины, с кучей карманов, ботинки на толстой подошве, делающие высокого мужчину еще выше и собранные в хвост, слегка засаленные светлые волосы. Если снять с Франца многочисленные украшения, очки, часы на широком браслете с тремя циферблатами, крупные кольца с потайными механизмами, затейливые подвески и дать в руки нож, то случайный прохожий в подворотне даже без дополнительных просьб превентивно отдаст ему все содержимое карманов. «Франц, у меня проблема». Начал Рэй. И не только у меня. Подозреваю, что она быстро станет общей для всей округи. Хм. Насколько округи? Мех сразу начал прикидывать масштаб. Весь лес и близлежащие территории. Прилично! одобрил мужчина и залпом осушил стакан. Продолжай. По мере рассказа Франц мрачнел все сильнее, но на моменте с принесением в жертву девственницы. Весело хмыкнул. Видимо, знал про всю глупость данного заблуждения, к сожалению, глубоко укоренившегося в народном сознании. Последний стакан настойки он почти не разбавлял. «Да...» — протянул мех. «Дела...» «И угораздило же тебя, дружище!» «Да местные тебя на части разорвут, если узнают. А грифону на жаркое пустят». «Поэтому я пришел к тебе». Рэй прямо посмотрел на меха. Уже понял. Франц забарабанил пальцами по столу, помогая себе еще и ложечкой в другой руке. Тебе нужно где-то пожить и спрятать девчонку, так? Да. Смотри, я вас так и быть, спрячу, принял волевое решение управляющий. Чуть дальше есть выработанные шахты, а возле них заброшенные, но еще крепкие домишки. Туда никто не заглядывает лучшее место не найти. Рэй с облегчением кивнул. «А про по поспрашиваю у тех мастеров, кто здесь давно работает». «Спасибо, ты меня невероятно выручишь», — с чувством поблагодарил маг. «Не благодари». Мех задумался на пару секунд. «Рэй, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Ты нам всегда помогал, а я у тебя в долгу». Целитель хотел было возразить, но Франц не дал ему слова. Но за своих людей я отвечаю, и неприятностей на шахтах не хочу. Если кто спросит, скажу, переночевал и ушел своей дорогой. Не очень прошу тебя возле шахт не крутиться, чтобы и остальные могли подтвердить мои слова. «Не буду. Мы уйдем на рассвете, до начала работ», — пообещал парень. «А сам ты что-нибудь слышал?» Целитель понимал, что такая помощь Самое большое, на что он мог рассчитывать, и был искренне благодарен. «Нет, такое я бы запомнил», — покачал головой хозяин и снова потянулся за бутылкой. Внимательно посмотрел на нее, видимо, прикидывая количество уже выпитого, и со вздохом отставил. «В твоей истории меня смущает одно. Вот смотри, такой серьезный ритуал темный маг доверил простым, малообразованным людям». «Так если все готово», – пожал плечами парень. Он и сам об этом думал, но внятного объяснения не нашел, кроме того, что уже имелось. «Нет, ты не понимаешь. Вот что значит нет опыта с дельцами», – норовоучительно произнес Франц. Теперь между пальцами он крутил замысловатый ключ. Его руки вообще постоянно находились в движении и жили, кажется, собственной жизнью. «Смотри, предположим...» Существуют чудовища, которых убить не получается, но надо как-то устранить. И для этого каждый год по-новой проводить ритуал с жертвой. Маг, если он не дурак, а он вряд ли дурак, согласись, должен был застолбить за собой такое теплое местечко. Скажем, тысяча, а то и две марок в год. Не такая уж и большая цена для хозяев лесозаготовки, а магу стабильный доход. Но потратит он недельку на командировку, через порталы, делов-то. Компенсация портальных переходов дельцам тоже карман не тянет. «Так зачем отказываться?» Вернее, мех поднял указательный палец. «Почему?» «Почему?» — повторил Рэй. «С такой стороны он на ситуацию не смотрел». «А потому что он свой доход и не теряет!» — прозвучал странный ответ. Целитель, понимающий, нахмурился. «Представь себя на его месте. Попробуй...» Заметив скепсис, улыбнулся Франс. «Смотри, ты ставишь этакий капкан, организуешь для него все необходимое и следишь, попала ли муха в паутину. А нанимателем отчитываешься. Все в лучшем виде, я позаботился. Деньги переводить на тот же счет». «Но он же далеко», – неуверенно возразил парень, тоже начавший хаситься в сторону бутылки. «Брось!» — отмахнулся мужчина. «Один мой знакомый уже работает с волнами. Такие эфемерные и невидимые сигналы, способные преодолевать большие расстояния и улавливаться специальными приемниками. Очень интересная, между прочим, тема. Пока что удается передавать отдельные звуки, но, уверен, этим дело не ограничится. Так неужели ты думаешь, что у темного мага не может иметься в арсенале что-то, показывающее, сработал ли его капкан или нет. Хочешь сказать «не хочу, а говорю»? Пускать такое дело на самотек глупо. Лишиться стабильного заработка еще глупее. Маг должен все контролировать, если не хочет потерять репутацию, а то и голову. Если что-то пошло не так и ритуал не состоялся, кому предъявит претензии? Рэй сглотнул. Он искренне верил, что у него есть немного времени в запасе как до появления ненакормленных срок чудовищ, так и до приезда мага. А выходит, если Франц прав, что времени-то нет. Разве что два дня пути от Ньюга до Опалинок, и один из них уже прошел. «Ладно тебе, дружище, не дрейв!» Управляющий хлопнул целителя по плечу. «Темный маг вряд ли бросится сюда сразу». Он выждет денек-другой, на случай, если жертву просто не смогли принести точно в назначенный день. Путь-то, как ты правильно заметил, не близкий. Так что дня 3-4 до его приезда у тебя есть. К тому же он мог и сам за ушедшими проследовать. Все-таки у темных работенка, сам понимаешь, с риском для жизни. Вариант хороший. Вот только целитель не был настолько оптимистом, чтобы за него всерьез ухватиться. А чудовище? Рэй пока не решил, кого стоит бояться сильнее их, мага или местных. Наверное, всех взятых вместе. С чудовищами сложнее, признал Франц. Но тут неплохо бы четко понимать, и если они вообще эти чудовища, и если есть, есть, насколько страшные. Возможно, темный маг просто поленился прочесывать огромный лес, и ему проще было такой ритуал предложить чем пойти на охоту. Я бы, например, будь у меня выбор, тоже не стал бы комаров кормить, а по-быстрому принес жертву и свалил. Цинично пошутил мех. Почему-то зеленый напиток неизменно делал юмор меха чернее, чем обычно. Франц как-то именно по своему зеленому опьянению выболтал, что его сюда сослали из-за слишком активного заступничества за права рабочих. Так что здесь управляющий покривил душой, Решения он принимал не самые простые, напротив, порой очень сложные и серьезные, и ответственности не боялся, даже перед тайной стражей. «Ты бы видел поляну. Там сложная фигура с нестандартным распределением векторов силы, и я не понял, как маг ее создал и закрепил на месте без чертежа. Ты не слышал ни о чем таком». «Дружище, да откуда мне знать про ваши магические штучки?» — сморщился Мех, как в свое время Рэй, попробовавший его горькую настойку. — А у Мехов нет ничего подобного. — Десять лет назад точно не было, — заверил управляющий, и на этом тему можно было закрывать. В знаниях Франца сомневаться не приходилось. После разговора Рэй предложил помыть посуду, но Мех только отмахнулся, сказав не заморачиваться. Собственно, то, что Франц... Сам не сильно заморачивался с уборкой, было заметно. Поэтому маг не стал лезть и настаивать, нарушая привычный хозяйский уклад и небольшой, а главное, совершенно естественный беспорядок. Рей, управляющий нагнал целителя у двери в гостевую спальню. «Ты же понимаешь, что после всего случившегося девушка не сможет вернуться в деревню? И дело не столько в жертве, сколько в вас». «Понимаю, но до этого надо сначала». «Дожить!» — теперь уже отмахнулся мак. «Так далеко я не загадываю». Франц кивнул, но посмотрел на своего гостя очень задумчиво. Мия спала, и ей что-то недоброе. Девушка рвано дышала и металась на постели. Жаль ее будить, подъем предстоит ранний, но и оставить наедине с кошмарами невозможно. Рэй прикрыл глаза и снова призвал на помощь эмпатию. Ничего такого, в чем бы он мог себя упрекнуть. Он не пытается расположить Мию к себе, не завоевывает искусственное ее доверие. Это всего лишь сон. Развеять тьму змеиным клубком, свернувшейся у девушки в голове и не оставляющую ее даже ночью, и добавить немного света. А дальше мозг справится сам. Мия тут же притихла, дыхание выровнялось. Парень улыбнулся, глядя на умиротворенно спящую девушку. Вот бы все кошмары отступали. Так же легко.